Глава 4. Дорога Министреля Цирк можно с уверенностью назвать самым любимым народным развлечением. В южных провинциях Валанта и Скаленца он соперничает популярностью даже с бычьими скачками и боями. По традиции цирк представляет для простого народа истинное шерское волшебство, фокусы, акробатику, постановочные бои, чудесных животных, И музыку. Для большинства сельского населения это единственный способ увидеть магию, пусть и не настоящую. Путеводитель по южному побережью Себастьяно Биморелле. Стриж. 24-й день ягодника, несколько дней спустя. Суарт. В лавке музыкальных инструментов Маэстро Клаево было прохладно, сумрачно и пусто. Чудесно, прохладно и пусто, особенно по сравнению с жарой и столпотворением на площади единорога. Но, к сожалению, оставаться в лавке было никак невозможно. Себастьяну Биэморелли по прозванию «Стриж», единственный ученик-маэстро, одернул полотняную рубаху, по-карумицке повязал серый платок, пряча выдающее северное происхождение соломенные волосы, потрогал непривычную серьгу, тусклое серебряное кольцо, слегка покалывающее пальцы. Подпрыгнул, проверяя, не звенит ли в поясе или котомке, погладил по гладкой деке красавицу гитару. «До свидания, моя прекрасная Шера!» — шепнул ей, укладывая на маховой бархат. Вместо черной Шера взял со стены самую дешевую гитару, бережно обернул чехлом, повесил за спину. «До свидания, Сатифа!» — кивнул экономке. глядящий на его сборы из открытой двери в комнаты. Та осенила его на прощание светлым окружьем и, пряча беспокойство, отвернулась. Дверь лавки закрылась за стрижом, проскрипев пять нот песенки о веселой вдове. После полуденное солнце тут же заставило его сощуриться и пожалеть об оставленной дома невесомой рубахе дорогого сошмирского хлопка. Натянув платок пониже на лоб, Он направился к постоялому двору с харчевней у доброго мельника. На углу, в тени дома, сидела прямо на брусчатке, чумазая тетка в обносках. Милок, подай колеке на пропитание! проныла она, выставляя на показ вывернутую под странным углом синюшную ногу. Полдинга заради светлой, обнаглела совсем, укоризненно покачал головой стриж. Тетка Разглядев знакомые синие глаза, пробурчало что-то нецензурное, вскочило и бодро побежала прочь. Стриж, ухмыльнувшись, продолжил путь. Через несколько минут он отворил тяжелую дверь харчевни и замер на пороге. Рассеянно моргая и оглядываясь, прохладный зал с низким сводчатым потолком, едва освещенный четырьмя узкими окошками, был полон мастеровыми и приезжими артистами. Вот уже лет сто все жонглеры, министрели, барды и прочие акробаты предпочитали Мельника всем другим постоялым дворам. Четверка артистов, с которыми Стриж так удачно познакомился недалее, чем позавчера, расположилась за дальним столом в уголке. Стриж увидел их сразу, едва вошел, но продолжал растерянно озираться. Наконец, его заметила высокая полногрудая девица с тяжелыми каштановыми косами, фокусница Павена. «Эй, Стриж!» — она помахала рукой. «Иди сюда!» Стриж радостно улыбнулся, делая вид, что только сейчас ее приметил. Протиснулся между неподъемных дубовых столов и снял с плеча гитару и катомку. «Светлого дня!» — поздоровался он. «Светлого!» Отозвались тонкие, курчавые и очень смуглые брат с сестрой, жонглеры-акробаты, родом из Сашмира. «Куда-то собрался?» — спросил усатый, коренастый мужчина, старший в труппе, глотатель огня и метатель ножей. «Да так, вот, — подумал, — неплохо бы снова увидеться», — пожал плечами стриж и тут же сел на лавку рядом с фокусницей. «Здравствуй, укротительница полосатых, а где твой великий артист?» Он поцеловал фокусницы руку, глянул в глаза, напоминая о единственной жаркой ночи. Если бы обстоятельства не переменились, она бы так и осталась единственной. Павена порозовела еще больше, засияла. «Великий дрыхнет в своей шляпе», — она кивнула наверх, подразумевая комнаты под крышей и шляпу, из которой вынимала мехового артиста на представлении, и оглядела стрижа. «Какой ужасный платок! Ты уезжаешь?» «Ну...» — протянул стриж. «Вообще-то да!» Он смущенно опустил взгляд. С видом кота, застигнутого над сметаной. Краем глаза он следил за реакцией циркачей. Старший, Хосе, насторожился. Акробаты смотрели на него с недоверчивым любопытством. Павена с надеждой. «Ты поедешь с нами?» Решилась она напомнить о своем предложении, сделанном той самой ночью. Нам очень нужен музыкант». «Так-так», — вмешался Хосе. «Нам не нужны неприятности. От кого ты бежишь? Если от городской стражи, даже не думай». Стриж покраснел, закусил губу, потупился. «Ну да, конечно», — пренебрежительно фыркнул Хосе. «Небось, соблазнил дочку кузнеца, а жениться неохота, вот и драпает». «Павена, зачем тебе этот мальчишка? Из него не выйдет толку. Лоботряс, разгильдяй и бабник». «Не кузнеца, а оружейника. Я ее не соблазнял. Она сама все придумала», — обиженно возразил стриж. «И я не навязываюсь. Не хотите, не надо. Без вас обойдусь». Он вскочил, схватил гитару, потянулся за котомкой, но ее держала Павена. «Стой, Стриж, нам нужен музыкант!» Она дернула его за рукав, заставив сесть обратно, и обратилась к старшему. «С тех пор, как ты поругался с Орсетой, мы еле сводим концы с концами. Нам нужен музыкант!» «Хосе, ну что ты в самом деле?» — поддержал ее акробат. «Пусть едет с нами, мы же не зурги какие, бросать человека в беде!» «Зурги не зурги!» — проворчал старший. «Только мы едем в Мадарис. Оно тебе надо, мальчик?» «Мадарис так Мадарис», — пожал плечами Стриж. «Хороший город, красивый». «Там поблизости беспорядки», — тихо объяснила Павена. «Может быть опасно». «Так поехали в Найрису», — снова пожал плечами Стриж. «Сдался вам этот Мадарис». «Ты можешь катиться, хоть в Найрису, хоть к Шисову Дысу», — отрезал Хосе. А мы завтра утром едем в Мадарис. Мне нужно забрать оттуда мать. Сейчас там наверняка никого из артистов. Вмешалась акробатка Лусия. А нам надо перед зимой заработать хоть что-то. Хочешь, поехали с нами, предложила Павена. Вряд ли кузнец будет искать тебя там. Оружейник, упрямо поправил ее стриж. И вообще, я просто хочу съездить в Мадарис к тете. Павена хихикнула. и погладила под столом его руку. Хосе покачал головой и уткнулся в кружку, а Лусиа с братом занялись остывающей похлебкой. Вскоре циркачи отправились на площадь единорога давать последнее перед отъездом представление, а стриж пошел наверх, чуток полениться перед бессонной ночью. За простыми но добротными дверьми было тихо, лишь в дальней комнате лениво переругивались две девицы. Стриж уже отомкнул замок, выданным повеной ключом, и наполовину открыл дверь, но что-то показалось неправильным. Дверь распахнулась и силой ударилась об стену. Там, где мгновение назад было горло стрижа, просвистела сталь. А сам стриж уже вертелся волчком, отбиваясь от вооруженного длинным кинжалом убийцы. Нырок, поворот, бросок. и через пару секунд стриж прижимал к получернявого парня слегка постарше и покрупнее его самого удобно на мне осведомился побежденный глядя на стрижан наглыми похожими на крупные маслины глазами или ты собираешься меня поцеловать почему бы и нет протянул стриж нежно поглаживая отнятым кинжалом смуглую шею противника такой случай и лежать у до Не успел он договорить, как парень вывернулся и после короткой борьбы ткнул его носом в пол, заломив руки. «Так удобнее, братишка!» — усмехнулся он, пряча кинжал в ножны за широким поясом. «Вставай, лентяй!» Стриж вскочил, снова готовый к нападению, но неожиданный гость уже сидел с ногами на кровати и копался в сумке. Через миг он победно извлек из нее коричневую бутыль с длинным горлом. «О, какие изыски!» — восхитился Стриж, отряхнулся и уселся рядом. «И не жалко Кардалонского!» «За твою удачу, брат!» Вмиг посерьезнев, Шорох поднял бутыль и отхлебнул. «За удачу!» — отозвался Стриж, принимая из рук брата бутыль и делая глоток. «Ты уверен, что стоит ехать с цирком? Это долго!» «Нормально! Лишние три дня погоды не сделают!» Шорох покачал головой, вздохнул, хотел что-то сказать. «Не бойся за меня», — опередил его стриж. «Амулет будет действовать четыре недели. Успею», — он подергал серьгу. «И просто не бойся». «Это дело дурно пахнет. А ты всего лишь мальчишка, ставший мастером теней пару месяцев назад. На такие дела нужен кто-то посерьезнее, лучше бы воплощенный. Любое наше дело дурно пахнет». «Зато хорошо оплачивается», — пожал плечами стриж и отхлебнул еще вина. «Ну, не воплощенный, а кто их видел, воплощенных-то? Ничего, он справится. Мастер не дал бы ему заказа, который невозможно исполнить. Пусть бы Седой ехал, он старый, опытный, а сдохнет, не жалко». Орис отнял у брата бутыль и поставил на пол. «Хватит пить». Когда вернёшься, я тебе дюжину кардалонского поставлю. Хоть всех девочек устрицы напоишь. А давай, как вернусь, махнем в Найрису. Хочу на море. Стриж мечтательно зажмурился. Купим лодку, затеем рыбалку. Может, повидаемся с Леей и Кончитой, а, братишка? Махнем и повидаемся. Ты, главное, вернись. Имперский тракт к северу от Суарда. На следующее утро, едва рассвело, циркачи покинули столицу в головном фургоне обоза вместе с купцом и его помощником. Удачно сбывший мануфактуру из дремлинских предгорий купец вез обратно расписную керамику из голубой глины, что добывается на берегу Вали-Эр. А чтобы не скучать в дороге, взялся довести артистов до поворота с имперского тракта на дремлинский. Отрабатывать проезд пришлось стрижу. купцу уж очень по вкусу пришлось мурлыканье под гитару. Придумывать на ходу мелодии или лениво перебирать струны стриж мог часами, думая о своем и любуясь пейзажами. А любоваться было чем. По сторонам вымощенного трехсаженными плитами и обсаженного оливами тракта раскинулись поля, сады и виноградники. Среди зелени там и тут виднелись беленые домики и ветряные мельницы. Временами Когда дорога поднималась на холм, справа виднелась широкая в четыре пристрела гладь вали «И что вас несет в Мадарис?» Незадолго до обеда посетовал купец, оглядывая разморенных жарой попутчиков. «Не слыхали, что ли, что там беспорядки? Все оттуда, а вы туда. Вот ты, стриж!» Купец ткнул в него толстым пальцем с аккуратно подпиленным ногтем, а стриж в который раз подумал, Какой же его назваться случайной девицей настоящим прозванием, а не любым выдуманным именем? Не так важно, конечно. Все равно никто, кроме мастера с учениками, его так не зовет. Да и Хис позаботится, чтобы все, видевшие его слугу, позабыли и внешность, и имя. «Ты ж, небось, и меча в руках не держал никогда», — продолжил купец. «Да и зачем тебе меч?» Вот что ты забыл в Мадарисе? Денег думаешь заработать, а поехали со мной к гномьим горам. Богатый, спокойный край, самое место для музыканта. Уж там тебе всяко лучше будет, чем под боком у этого нечестивца. Забери его, мертвый. Стриж слушал, кивал и потихоньку любопытствовал. А что за пророк? Откуда? А что там под Мадарисом делается... К сожалению, ничего полезного купец не знал. Слухи о гибели генерала Альбара с полком пехоты догнали его уже в дороге. Да и ехал он не через Тизаль, а много западнее. Медного генерала купец искренне до слез жалел. «Какой герой был! Из ургов разбил, и полуденной марки у корот дал, и разбойную нечисть на юге повывел». А как его солдаты любили. Племянник мой под его началом служил лет десять тому. До сержанта дослужился. Уж как хвалил генерала. При нем и порядок, и учеба. Представь, заставлял солдат арифметику и историю с географией учить. Чтоб, значит, дурить некогда было. И мундиры из лучшего полотна шили. По полтора империала за штуку. Купец вздохнул, припоминая дивные прибыли. Восхвалением покойного Медного присоединились и помощник купца, и возчик, провевший фургоном. Даже молчун Хосе нашел несколько добрых слов для Фортунато Альбара. «Вот что толку от империи, а? Все эти шеры, дери их, мертвый! Весь этот конвент!» — сокрушался купец. «Что бы им не послать какого светлого шера, да сделать из ахальника кибаль на палочке!» Да как у него язык повернулся назвать покойную королеву демоницей и потребовать казни принца с принцессой. И ведь есть сумасшедшие, верят. Тьфу, и конвент, тьфу. Скоро вся валанта заполыхает, а и мы дела нет. А все темное. Будь у нас, как у людей, светлый придворный маг давно бы навел порядок. Вскоре отсетовании купца у стрижа начала сводить скулы, и он снова взялся за гитару. Слава светлой, под ленивое бренчание обиженные складки угуб купца разгладились, хмарь сменилась светлой грустью, а главное, он замолчал. Так под разговоры и гитарные импровизации миновали первые три десятка лик. Обоз двигался спора, останавливаясь лишь на ночь в маленьких городках или селах. Циркачи давали короткое представление, собирали скудные медики и устраивались на сеновале. В первый же вечер Хосе оттаял. С министрелем трупа заработала чуть не вдвое больше, чем обычно. Недовольна была лишь Павена. Слишком уж ласково на ее взгляд, белобрысому гитаристу улыбалась хозяйка сельской таверны, вдовушка в самом соку. И слишком уж часто он улыбался в ответ. Недовольство фокусницы прошло, лишь когда Стриж, что-то неубедительно пробормотав насчет духоты на сеновале, прихватил одеяло, и утащил ее ночевать на свежем воздухе, прямо на плоской крыше сарая. Там же, под алмазной россыпью звезд на бархатном камзоле Хисса, Стриж услышал историю Павены, грустную и обыкновенную историю. Позапрошлой весной она потеряла отца, когда на их фургон напали лихие люди. Мать же ее умерла намного раньше. Павене повезло, что она... отходила от стоянки искать желей-траву. Когда разбойники резали артистов, она спряталась в лесу и вернулась к догорающим остаткам фургона, чтобы похоронить изувеченные тела отца двух женщин, одну из которых она иногда называла мамой, и дядюшки, качавшего ее на коленях и рассказывавшего сказки на ночь, сколько она себя помнила. «И после этого ты снова на дороге?» спросил Стриж, накручивая на палец длинный темный локон. «Это моя жизнь. Другой я не знаю, да и знать не хочу». Она перекатилась на спину и закинула руки за голову, подставляя зацелованные груди лунному свету. «А смерть? Все там будем, рано или поздно». За следующие дни Павена научила его нескольким простым, но эффектным фокусом с картами. Она смеялась, что с такими руками и артистичностью он мог бы стать великим фокусником или профессиональным шулером. На это Стриж отвечал, что работа фокусников и шулеров больно нервная, так что он останется простым музыкантом. «Простому музыканту надо уметь себя защитить», — говорила она, жонглируя двумя парами идеально сбалансированных и отточенных ножей с отлично знакомым Стрижу, клеймом мастера Ульриха. Дальше к северу неспокойно. Разбойники и лесные духи. Лицо ее становилось вдруг таким же твердым и острым, как клинки в руках. «Учись, стриж, пригодится». Он учился, но оружие валилось из рук. А при виде порезанного пальца он побледнел и чуть не расстался с завтраком. Глядевший на это безобразие Хосе лишь сплюнул и велел Павене не тратить времени зря и подарить мальчику пяльцы. На что Стриж вспыхнул, заявил, что научится, всем покажет, вытребовал нож и тут же уронил его под колеса фургона. «Отличный нож испортил! Восемь сестриц!» — ругался Хосе, разглядывая погнутое лезвие. «Ничего», — успокаивала его Павена, — «у меня есть запасной». Но больше своих ножей в руки Стрижу не давала. Казалось, эта долгая дорога пролегает через какой-то другой, чуждый горожанину, но притягательный мир. Однообразные пейзажи, мерный скрип фургонов, разговоры купцов, схожие, как близнецы, маленькие городки. Одинаковые представления и незнакомые лица, как листья, плывущие по осенней реке. На пятый день добрались до развилки. Купец в последний раз предложил Министрелю отправиться с ним к гномьим горам, получил отказ и, на всякий случай велев, если что, искать его контору в Дремсторе на улице Золотой Кирки, повернул обоз на запад. А пятерка артистов направилась дальше на север, пешком. Хоть они потеряли в скорости, зато Стриж перестал ощущать себя братом-близнецом полосатого котяры, днями напролет, дрыхнущего наверху фургона, подставляя солнышку то один бок, то другой. Деревеньки по дороге попадались часто, но они останавливались не в каждой, а после полудня седьмого дня добрались до первого после столицы крупного города — Беральдоса.